Больше суток он шел, не останавливаясь. Он знал, что будет погоня, поэтому уходил все дальше на север, хотя ему было все равно. Змееносш не чувствовал сбитых ног, растропанных рук, ломоты в суставах. Все затопило равнодушие, которое защищало от боли. Но наконец появилась усталость, идти стало тяжелее. Внутренний компас начал сбоить. Миновав ельник, он чуть не вошел в зеленое облако холода. Обогнул аномалию и повалился во влажную от вечерней рассы траву. Подняв голову, змееносж впервые за долгое время огляделся. Он находился между янтарем и дикой территорией. Место относительно тихое и спокойное, можно поискать укрытие и поспать или просто переждать ночь, если получится заснуть. Он вцепился в траву, подтянул ноги, встал на четвереньки, потом выпрямился во весь рост. сцепив зубы, пошёл дальше. Его тошнило, кружилась голова. Змёныш прижал ладони к вискам, жмурясь, не понимая, что ему теперь делать, как жить. Он уходил от опасности, повинуясь инстинктам, всё дальше и дальше, механически приставляя ноги и целиком погрузившись в это движение, лишь бы не думать, не вспоминать Позже, когда уже стемнело, кровь пошла носом, ноги подкосились. Змеёныш, потеряв сознание, рухнул под кустом бузины, где утром его и нашёл одноглазый. На опушку леса между янтарём и дикой территорией вышли двое сталкеров-новичков. Звали их Антон и Карась. Первый находился в зоне совсем недолго и не получил ещё кличку. Ничем не отличился, не выделился. И сталкеру не предстояло ее получить. Земля на другой стороне пушки вспучилась и ползла, обнажая деревянный люк. Крышка откинулась, из дыры полез медведь. Антон вскинул ТТ, Карась поднял калаш, но медведь хрипло взревел, разворачивая в их сторону длинноствольный пулемет. Грянул одиночный выстрел, и Антон свалился с дыры в груди. Не стреляйте, завопил испуганный карась, бросая каралаш на землю. Не стреляйте, всё отдам. А-а-а, сказал медведь, поднимая свой весь свой огромный рост, вышел из ныры, наставив воронённый ствол на новичка. "Стой, медведь!" послышался мрачный, загробный голос из-под земли, и следом за звероподобным раздёром, имевшим очень подходящую ему кличку, Выбрался среднего роста человек, весь в черном, злой и не выспавшийся. Погодь, сначала поговорим. Обогнув одетого в меховые шкуры медведя, не опускавшего оружия, человек в черной одежде, наемники называли его гробом, приблизился к косю и ощупал его пронзительным взглядом. Жатва есть, патроны, сумрачно спросил он. Крась осторожно протянул ему калаш, вывернул карманы, два магазина. Больше ничего пробормотал он. Мы налегке вышли, торопились очень. Кончай его. Гроб отобрал магазины, повесил на плечо караж. Медведь плотоядный ухмыльнулся и поднял пулемёт. Карась бухнулся на колени, вскинул руки. Подождите, не убивайте. Я вам расскажу кое-что, много денег получите. Поготь, медведь велел Гроб, положив руку на ствол оружия. Хра! зарычал тот по звериному, однако послужился и стрелять не стал. Огромные мышцы на его плечах и руках подрагивали, перекатывались. Карась зачистил, слон объявил награду за голову змееносша сто тысяч в валюте наличными. тому, кто первым его убьёт и слону доказательство представит, или же самого змеёнаша притащит. Но змеёнаш хитрый, живым вряд ли, а убить можно. Он же мутант, то есть человек, но как мутант. Так что, если мы с вами гроб поднял руку, умолкни. Он задумался. Мрачное лицо приобрело совсем уж похоронное выражение, уголки губ уползли вниз. Змеёнаш, повторил он, вспоминая Медведь, ты этого персонажа знаешь? Да не этого, о котором он говорит. Змеёныш, Медведь. А, откликнулся тот. Да нет, тот другой, возразил Гроб. Карась услужливо подсказал. Змеёныш тот, что спасает сталкеров от мутантов в зоне живёт, сам на вроде мутанта. Артефакты не продаёт, как все нормальные люди, а так отдаёт или меняет на соль, консервы и на патроны. Корыта позвал Гроб, не оборачиваясь. Под землей что-то заворочилось, оттуда понеслись ругательства, затем из люка выскочил кренастый кривоногий мужичок с намыленным подбородком. Крепкий торс стольняшки крест на крест перехватывали патронные ленты, на поясе висели две кабуры и солдатский нож. В одной руке коротышка держал измазанный пеной одноразовый стонок. Ну что надо, без меня шлепнуть перца не можете. Я вам чё, крайний? Змея наш слыхал про такого, оборвал его гроб. Крытышка заткнулся, а по часам в затылке натужно заводя глаза кверху. "Да вроде ходила мало вас", сказал он. "Найти сможешь?" "А что, не смогу?" "Пожалуй, если за него платят", согласился Корыто, покосившись на кося. Тот всё ещё стоял на коленях, совсем зелёный. Неужто у него бабки есть клиенты заказывать? "Так, медведь, кончай его", сказал Гроб. Здоровяк поднял пулемёт и вжал спусковой крючок. Крась вскинул руки машинально, закрывая голову, и рухнул в траву с пробитой грудью. Чего это вы его? Удивился Карыта. Собираемся, велел Гроб. Шкет на водку дал. За этого змея на шестьсот кусков платят. Ух ё, Карыта рукавом отёр пенис подбородка и прыгнул в землянку. Вскоре выскочил обратно, держа в одной руке калаш, в другой грозу. Я готов, а кто платит-то? Может Лажа? Граб наклонился над корасём, который неподвижно растерянными глазами смотрел в низкое небо зоны, вырвал из холодющих пальцев ТТЭ, обыскал карманы и сунул медведю ещё два рожка. "Слон платит", сказал он, поворачиваясь. "Вооружайся, медведь". Здоровяк зарычал, подвигал челюстью и с трудом выговорил: "А, блин, разучился баллахта. Готов я". Он потряс пулемётом. Значит, идём, решил Граб. Одноглазому повезло. Он заметил змеёныша, едва вошёл под кроны старой буковой рощи за янтарём. "Я ж говорю, потирая ладонь, недовольно пробормотал он, что одним своим лучше вижу, чем вы двумя. А -а Ай! Под правой ногой было что-то мягкое". Одноглазы взглянул вниз. Ботинок медленно погружался в землю. "Да это же зыбь!" Он и не заметил, как вступил в неё. Сталкер не успел выдернуть ботинок. Аномалия выключилась, серая месиво, в которое превратились трава и земля, застыло, схватилось как бетон. Разбуженный отчаянным воплем, Змеёныш пошевелился, моргая, привстал и осмотрелся. На другой стороне поляны стоял человек и целился в него из АКМ-74. Змеёныш вскочил на микста в прежнем, собранном, чутким, готовом в любой момент скрыться в чаще. Одноглазый заставил себя опустить калаш. Эх, мать твою, зыпь, пробормотал он и крикнул: "Эй, Змеёныш, помоги, я тут застрял". Змеёныш настороженно приблизился. Глаза у него были красными сосна, опухшие, движения замедленные. Он спал мало и плохо отдохнул. Как только выпрямился, заломилась спина и стали ныть мышцы ног. "Помоги", протягивая руку, повторил одноглазый. Калаш висел на шее. Другой рукой сталкер осторожно нащупывал в кобуре пистолет. Пусть только приблизится и наклонится. Змея на шесто остановился в двух шагах от пожилого сталкера, ближе не стал подходить. Какой-то тёмный, гнилой дух исходил от этого человека. Раньше Змеёныш ничего такого не ощущал. Хотя нет, когда-то давно в лесном доме. Но, конечно, так разило от заточки и слона, когда Змеёныш слез по стене водокачки, они выскочили наружу. Я не могу тебе помочь, хрипло сказал он и закашлялся. Э, парень, забеспокоился одноглазый Так я что, так тут и останусь? Только сейчас до него дошёл ужас ситуации. Даже если убьёт Змеёныш, всё равно останется торчать с ногой в дыбе. Ты же Змеёныш, ты всех спасаешь. Ты амулет, ну этот, талисман. Так и тебе говорят: "Помоги мне". Одноглазый покрылся ледяным потом, капли поползли по вискам. Шедчет от него огнилой дух, почти перешибло волнами страха. Змёныш, повторил он свистящим шёпотом. Спаси меня. Я не буду тебя убивать, клянусь здоровьем мамы. Только вытащи, слышишь? Хочешь всё оружие отдам. Сделай что-нибудь. Ты же мута- э... феномен. И наконец нервы пожилого сталкера не выдержали. Он заорал в голос: "Спаси меня, твою мать! Я застрял!" Змёныш побледнел, присел на траву, одной рукой упираясь в землю, другую положил на холодный лоб. Я ничего не могу для тебя сделать, прикрыв глаза, сказал он. У меня нет сил влиять на аномалию. У тебя есть еда? Я не ел 2 дня. Если поем, может что-то получится. Одноглазый торопливо сбросил рюкзак, расстегнул и откинул клапан, распустил шнур. Бери, бери, бери, конечно. Вот тушёнка, хлеб, паёк открытый, там шоколад остался, зачастил он. Спустя минуту сталкер тоскливо наблюдал, как змеёнож вскрыл своим ножом жестяную банку, пальцами подцепил кусок тушёнки и отправил в рот, разломал хлеб. Еды жалко. Одноглазый булжа один над каждой крошкой тряся, чтоб не видеть, как гадский мутант расправляется с его же ротвой, сталкер опустил взгляд на зыбь. Коварная аномалия была совсем небольшой, притаилась под кустом, незаметная, и, конечно же, одноглазый в неё вляпался. Не туда смотрел болван своим единственным глазом, а было бы у него два, заметил бы. Сталкер глянул на Змеёноша. Тот присел на корточке, хрупкого вида пацан, явно очень уставший, и выражение лица опотерянное какое-то. Одноглазый из-под дишка нащупал рукоять пистолета, повернувшись к Змеёношу другим боком, чтобы скрыть движение. Вот же несправедливость. И не застрелить, а счастье так близко. Сто штук, сто штук, сто штук. Но без мёныша он изыбе из не выберется, застрял крепко. Вон как давит. Одноглазый в отчаянии подёрнул ногой и вдруг понял, что не так уж крепко застрял. Прихватило только ботинок. Сдавило порядком, конечно, но если вытащить ногу, отпрыгнуть от коварной зыби, Он будет свободен. Приятного аппетита, ухмыльнулся одноглазый, поднимая пистолет и нажимая спусковой крючок. Пули взрыли землю, взлетели чёрные комочки. Змеёныши не было на прежнем месте. "Ты где?" взревел одноглазый рывком высвобождая ногу. В стопе что-то хрустнуло. Он не обратил внимания, развернулся, вытянув руку с пистолетом, поводил стволом из стороны в сторону. Змеяна исчезла незаметно и бесшумно, пропала и банка тушенки, осталась только неровно отломанная половина черного хлеба. Хорошо в рюкзаке еще много хавки, ибо и припасы, и пара артефактов в контейнере на боку, да и денежки в подкладку под карманом вшиты. Я с тобой еще разделаюсь, заорал одноглазый и несколько раз вдавил спусковой крючок, полив белый свет. От грохота и сотрясения воздуха зыпь снома включилась, с чмокнием расширилась и поглотила рюкзак. Одноглазый едва успел отскочить. Ботинок медленно тонул в сером месиве аномалии. Отряд капитана Власова состоял из шести рядовых и за точки. Первым на поляну, где лежали тела, вышел Воля, осмотрелся и двинулся к мертвецам, держа автомат на изготовку. Что там? окликнул его капитан, раздвигая кусты. Два жмурика невозмутимо произнёс Воля, перевернув ногой карася. А коченели уже. Мироноч, полноватый мужик возрастом под 50, подойдя к телам, размашисто перекрестился. Пусть земля им будет пухом, сказал он. Это вряд ли отозвался Воля. Куда дальше, капитан? Жмурики, они жмурятся. Со стрел Шустрой, маленький щуплый подрывник с круглой лысиной в окружении густых черных волос. Он любил пошутить, что это у него аномальная лысина, которая становится чуть больше с каждым выбросом. На поясе Шустрого висели тротиловые шашки, обвязанные запальным шнуром. На груди болтался калаш, пистолета не было. Петля с Кабаном выбрались из леса, отряхивая со штанов обрывки ржавых волос. За их спинами рухнуло подгнившее дерево, увитое аномальным растением, идущих сзади зацепило, впрочем, никто не пострадал. Не смешно, сказал Петля. Он был жилистый, со скупыми, выверенными движениями, без рюкзака, лишь в разгрузочном жилете. Да у тебя чувство юмора как у псевдогиганта, хохотнул Шустрый. Заточка подошёл к телам вместе с капитаном. Власов безцветными глазами разглядывал мертвецов и опушку. "Стреляли метров с двух", сказал он. Нагнулся, достал нож и равнодушно поковырялся в ране на груди Антона. "Крупный калибр. Эти двое могли наткнуться на объект". Заточку очень раздражала эта манера капитана не смотреть на собеседника. Правда, вспомнив взгляд Власова, Порученев спадумал, что может оно и к лучшему. Нет, ему танта Узи. Это просто он пожевал губами, вспоминая подходящее слово. Конкуренция ожесточается. Власов обратил рыбьи глаза к за точке с едва заметным раздражением сказал: "У меня приказ быть первым". И повернулся к Ванку, который тихо выйде из леса, остановился у капитана за спиной. Свяжий слабшой пусть скажет, что слышно о передвижении объекта. Надо скорректировать маршрут. Ванёк Костет перекинул через голову ремень караша, поставил на землю рюкзак, открыл. Там была компактная радиостанция. Если будет связь, сказал он, включая аппарат. Она будет равнодушно бросил капитан. И за точка понял, что связь будет, даже если станция откажет или все радиоволны вдруг исчезнут из земной атмосферы. Если Власов приказал, ох, мужик. Заточка и сам был человеком недобрым, сочувствием до да жалостью к людям не страдал, и убивать ему в жизни доводилось не только мутантов до да зверьё всякое, но он вдруг ощутил себя в сравнении с Власовым школьницей второклашкой с белым бантом в волосах. Ну и подонок, извить его в душу. Поручение скривило хмыльнулся. Тем лучше для дела. ента точно найдёт змеёноша быстрее всех и сам голову ему откусит. Именно, откусит, разнет пасть, как хищная щука, глотающая мелкую бесполезную рыбёшку, проплывающую мимо, да и хапнет. Приём, приём, бормотал Ванёк, шустрый уже исследовал поляну. Кабан, мощный великан, легко несущий громоздкий печеньек с волей и Миронычем уселись на холмик земли посреди поляны. Последние двое закурили. Ага, есть, пробормотал наконец Кастед. Капитан встал над ним, сцепив руки за спиной. Что там? за точка подобрался, прислушиваясь, поправил лямки рюкзака. Давно он не ходил в зону. Поход оказался утомительным, но порученец не замечал трудностей. Усталость, мозоли, ломота в плечах и спине всё это мелочи жизни, не стоящие внимания по сравнению с возможностью вонзить нож в горло змеёныша. Лапша сообщает, что говорил с корешем своим цыганам. Тот видел змея наши к востоку от янтаря за болотом. И не убил? Виала удивился капитан. Посудил? Ванек развел руками. Лапша тоже удивлен был, но говорит цыган такой широкая душа. Власов повернулся к заточке. Идем правильно, полдня на север и мы там. Только его там уже не будет, проворчал прученец. Значит, надо двигаться быстрее, чтобы догнать. Как-то далеко он ушёл, заметил Шустрый и хохотнул. Чон, двужильный, совсем не спит. И мы не будем спать, если надо, отрезал Власов.